полезны для развития личности, для гармоничного и полнокровного существования семьи, говорить не приходится. Абсурдно ставить вопрос о том, что товарищеские отношения, требующие определенных затрат времени, ведут к искудению семейного общения, дестабилизации семьи. Семья без общения ее членов с товарищами по работе просто не смогла бы существовать. Скука, бессмысленность, деградация членов семьи очень быстро привели бы семью к разрушению. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что избыточное общение с товарищами, безусловно, идет в ущерб семейному благополучию. Однако здесь не следует путать причину и следствие. А почему появилось это избыточное общение? Почему его, ее тянет больше из дому, чем домой, от меня, чем ко мне? Ведь чаще всего это означает, что супруги не могут удовлетворить потребности друг друга в общении. и пытаются дефицит супружеского общения компенсировать избытком общения вне семьи. А может быть, это результат того, что супруги просто временно устали друг от друга или хотя бы один из них. Бывают, конечно, и объективные трудности, с которыми мы сталкиваемся в своих попытках сочетать высокий уровень семейного общения, с дружеским, товарищеским. Трудности эти особенно ощутимы там, где жена и муж работают в разных производственных коллективах, занимаются совершенно различными видами деятельности, когда содержание работы жены совершенно не интересует мужа, и наоборот. Пригласили за праздничный стол каждый своих коллег – а компании не получается, физики не стыкуются с лириками. Правда, женщины легче выходят из этого положения. Проблемы семьи, детей, покупок, причесок, рецептов волнуют их независимо от профессии, уровня образования, занимаемой должности и даже возраста. Мужчин же проблемы политики, спорта, и особенности тех или иных марок машин могут сблизить на лестничной площадке во время перекура, но, как правило, ненадолго. Им дай и о работе поговорить во время отдыха. И все же ни друзья, ни общение с коллегами является подлинной причиной семейных конфликтов, если они возникли даже, казалось бы, На этой почве. Конфликты эти возникают только тогда, когда по каким-то причинам муж и жена стали друг для друга временно, уже не теми, кем они были чуть раньше. Поэтому вместо того, чтобы искать недостатки, составлять очередную дефектную ведомость на товарища своего мужа или подругу своей жены, Лучше спокойно проанализировать подлинную причину своего раздраженного состояния и вместе устранить ее. И все. Мушкина. Любовью дорожить умеете. Пройти мимо этой афиши, яркой, красочной, да еще С таким текстом было невозможно. Если вы хотите стать хорошим семьянином и родителем, расширить круг общения, найти новых друзей, обрести спутника жизни, научиться успешно преодолевать семейные ссоры и конфликты, ладить с родителями и друзьями вашего избранника... Научиться правильно оценивать собственные возможности и качества владеть собой в сложных жизненных ситуациях. Хотите, не правда ли? Тогда, приглашает афиша, приходите в открывшуюся московскую городскую консультацию